Заключение, говорит Стив Джонс. Итак, учитывая все это, давайте еще раз вспомним, что мы сделали за сегодня. Вот наш день по порядку. Первое, о чем мы говорили, это то, как мы понимаем проблему времени. К ее решению нужно подходить с позиции второго квадранта, то есть с позиции дел, которые важны для вас лично, но не являются срочными, и посвящать им больше времени. Это позволит нам быть более сфокусированными на том, что для нас действительно важно и в профессиональной, и в личной сфере. Выработав такое понимание проблемы времени, нужно научиться реализовывать этот подход в жизни. Здесь следует использовать пирамиду эффективности. С ее помощью мы выявляем свои ценности, намечаем цели, составляем планы на неделю и на день. Следующей темой были приемы планирования и их сочетания, обеспечивающие мобильность и работоспособность системы в целом. Эри Киев в своей книге «Стратегия повседневной жизни» пишет так. Успешная жизнь не есть результат случайности. Она не предопределена роком или капризами фортуны. Она складывается из последовательности успешных дней. Сосредоточьтесь на каждом дне. У вас для этого есть необходимые знания и умения. То, о чём мы сегодня говорили, поможет выстроить последовательность успешных дней. Но, повторю ещё раз, это произойдёт только в том случае, если вы действительно захотите этого. Кто-то из античных авторов сказал, неспособные смотреть вперёд, гибнут. Кто-нибудь из вас слышал о Флоренс Чедвик? Эта спортсменка плавала на длинные дистанции. Она была первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. Потом она решила доплыть от Калифорнийского побережья до острова Каталины. Дистанция составляла больше 40 километров. Спортсменка специально тренировалась. В день заплыва было холодно, стоял туман и штормило. Но дата была определена заранее, и Флоренс поплыла. Тренер и мать сопровождали её на лодке. Прошло несколько часов. Спортсменка устала бороться с волнами, с течением и с холодом и сказала тренеру, «Не могу больше, поднимите меня в лодку». Тренер спросил, «Что-то случилось? Нужен врач?» Флоренс сказала, что нет. Тогда он ответил, «Ты не знала, как тебе будет тяжело, но нужно продолжать». И опять потянулись часы борьбы с течением и холодом. Наконец она сказала, «У меня нет сил. Больше я не могу плыть. Всё». После споров с тренером, Флоренс все-таки вытащили из воды. Когда лодка повернула назад, туман поднялся, и стало видно, что до берега острова Каталины оставалось около полумили. Тогда она воскликнула. «Если бы я могла видеть берег, я бы доплыла». Поверьте, когда мы видим цель, туман рассеивается. Обещаю вам, если вы будете делать то, о чем мы сегодня говорили, выявлять свои ценности, намечать цели, анализировать роли, отрабатывать приемы недельного и ежедневного планирования, если вы справитесь с хаосом повседневности, туман рассеется. И тогда вы увидите, что в некоторых сферах жизни, которые особенно вам важны, вы находитесь всего в полумиле от желаемого, хотя вы об этом и не подозревали. Могу с уверенностью сказать, вы добьетесь всего, если разгоните туман. Приемы, с которыми вы познакомились, вам под силу. Мы показали вам, как они работают, и научили ими пользоваться. Теперь нужно применять их в жизни. Кто-то это уже начал, кто-то продолжает это делать. Почему бы и вам не попробовать? Желаю удачи. Знаю, что у вас всё получится. Жду ваших писем через 21 день. Спасибо. Надеюсь, вы ощутите преимущества этих принципов, когда начнёте их постоянно применять. Начните с малого. И старайтесь сосредоточиться на том, что для вас действительно важно в личной и профессиональной сферах. Это позволит вам достичь своих главных приоритетов. И когда это произойдёт, вы ощутите взлёт эффективности, испытаете чувство равновесия, спокойствия и умиротворения, незнакомые ранее. Надеюсь, вы приложите к этому все свои силы и благодарю за внимание. Помните, главное считать важным то, что для вас действительно важно.